Каролина. Маленький теплый комочек ложится мне на грудь, и сердце под ребрами останавливает биение. С трепетом обнимаю ребенка ладошками, отодвигаю край пеленки и всматриваюсь в крохотное, кукольное личико. Невесомо провожу пальчиком по носику, трогаю красные щечки, целую лобик, покрытый едва заметным пушком. «Доченька, значит, улыбаюсь, изучая каждую черточку, запоминая каждую эмоцию, задерживая каждую нашу секунду вместе. Я никак не могу поверить в свое счастье. Боюсь пошевелиться, чтобы не навредить крошки и не спугнуть момент». «Да, девочка», — подтверждает Агата, бесшумно подходя ко мне. «Но как?» — УЗИ показала мальчика. «Не а в душе ликую. Я мечтала о дочке, в то время как Рома ждал наследника». Мы и комнату оформили с помощью Евы, и коляску выбрали, и одежду Алена Ильинишна пошила. Все в мальчишеских тонах. Встречаюсь взглядом с Агатой, и мы обе начинаем смеяться. Она чувствует, что я рада такому исходу. Читает меня как открытую книгу, точнее, пособие по материнству. Я столько литературы перелопатила в декрете, чтобы подготовиться к главному событию в жизни». Столько курсов прошла, что голова кругом. Но все равно страшно. Надеюсь, я стану хорошей мамой для дочки. Боже, не верится. Девочка. Розовые платьица, бантики и рюши. Косички и хвостики. Девочка. Главное, чтобы Ромка в обморок не упал или не сбежала от неожиданной новости. Поздравляю, подмигивает мне Агата. УЗИ иногда ошибается. Редко, но бывает. Тем более, насколько я помню, вы делали на раннем сроке, а потом не повторяли, — прищуривается. Это вредно, — бурчу, обращая все внимание на свое сокровище. Я вообще, кроме мужа, почти никого к животику не подпускала. Наша доченька принимала только папу. Ну вот, — по-доброму смеется Агата. Малышка бойкая, вертлявая, пуповину между ног зажала, поэтому и произошла путаница. «Хитрая девочка!» — ласково шепчу, с любовью смотря на нее. «Я попрошу палату подготовить!» Агата разворачивается и уступает кому-то место. «Партизанка, значит!» Тихий бархатный голос проникает в самую душу. Малышка слегка ворочается на моей груди, услышав папу. Рома опускается рядом с нами на корточке, задумчиво рассматривает дочку, не произнося ни слова. Крошка начинает мяукать, будто привлекает его внимание. С первого дня она, папина дочка, и будет любить его беззаветно. А он... Впиваюсь взглядом в его напряженное лицо. Брови сведены к переносице, крылья носа раздуваются, глаза покрасневшие. Он так изменился, пока я рожала, будто прошла вечность. Вышел одним человеком из родзала, балагуром Ромкой, а вернулся совершенно другим. Серьезным и сосредоточенным отцом царевым. А тут такой конфуз. Произошла ошибка, так что у нас не мальчика, а девочка. Выпаливаю на одном выдохе. Рома протягивает руку и осторожно, затаив дыхание, накрывает ею спинку ребенка. Крошка затихает, ощутив тепло родного человека. Что за дурацкая привычка каждый раз называть ее ошибкой. Муж отчитывает меня контрастно добрым тоном. Когда о беременности узнала, ты то же самое мне говорила. «Отшлепаю, как поправишься!» — угрожает шутливо. Или он серьезно? «У нас шторы с футбольными мячами, детская кроватка в голубых тонах, на трех стенах обои с извилистой трассой. Перечисляю все, что мы долгими месяцами готовили в детской». «Непринципиально», — спорит Рома. «А на четвертой — аэрографии от Евы в стиле мультфильма «Тачки». Там красный автомобиль на всю стену. Закусываю губу, проглатывая смешок. Правильно говорят, поспешишь, людей насмешишь. Мы так торопились, столько всего сделали, что теперь проще другую детскую заново оформить, чем эту переделать. Девочки тоже любят красивые машинки. По крайней мере, со взрослыми девочками всегда прокатывает. Подключает свой юмор, а значит, отходит от шока. А еще боксерская груша. Добиваю его. «Ты же купил на вырост!» «Ну, тут я погорячился, признаю!» Хмыкает, растягивая губы в улыбке. «С другой стороны, мы еще не знаем, какой хулиганкой она вырастет!» «Есть в кого!» Расслабленно лепечу, с нежностью глядя на мужа. «Хороший все-таки он у меня!» «Точнее, у нас!» «А мы — его девочки!» «Младшая мелкая!» Рома приподнимается, чтобы дотянуться до малышки. Невесомо касается губами ее лобика, а там морщится от густой щетины и, кажется, улыбается. «Изведете вы меня вдвоем?» Вздыхает, наклоняясь ко мне и целуя. Перемещаемся в палату, где Роме впервые дают ребенка на руки. Необычное, но трогательное зрелище. Огромный варвар трепетно держит крошку, которая совсем теряется в его лапах. Нашептывает ей что-то, улыбается. Любую Сими, но чувствую, как тяжелеют веки. Я истощена, измучена и с трудом борюсь со сном. Отдыхая, любимая», — негромко произносит Рома. Младшая мелкая в надежных руках слегка покачивает сверток, который с легкостью вмещается на одном его локте. Верю ему. Знаю, что он не обидит нас, не бросит, не предаст. Только наш, папочка. Засыпаю с этой мыслью и улыбкой на губах.